И вдруг, в силу какого-то технического сбоя, эти файлы начинают просачиваться друг в друга, демонстрируя переплетение ранее существующих в разных мирах компьютерного мира картин. Валерий зевнул. «Существует совсем другая версия», — вмешалась Алочка и кокетливо присела на перевернутое ведро с засохшей краской. «Совершенно ненаучная, но мне нравится. Будто этот город несколько лет назад построили дети. Несколько мальчишек». Сперва он был игрушечный, из кубиков, жестянок и яичной скорлупы. Но детки уложили столько вдохновения, что город стал расти, заполнять сопредельные пространства и превращаться в настоящий. Причем старательно отторгал пакостные качества обычных городов. Они, естественно, просачивались, но в малых дозах. «Поэтично, однако нестыковочка», — сказал Валерий. Построили несколько лет назад, а здесь древняя крепость и храмы. — Так ведь построили и придумали, вместе со всей стариной, с историей, — разъяснил могучий Мотя, который был явно умнее, чем казался. — Именно потому он таков. И вдруг вмешался подошедший ботаник Симочкин. — Господа, зачем вы пудрите мозги новому коллеге? «Известно, что у него за плечами реферат — развертка несовмещенных поверхностей в ограниченной области четырехмерного континуума. Полагаю, он не хуже нас разбирается в хитростях нестандартных пространств, если допустить, что в них вообще можно разобраться». «Ну что реферат?» — почему-то сильно смутился Валерий. «И откуда вы про него... Женечка успела нас просветить?» — с басовитой ласковостью сообщил пухлый Вова Кротов и дурашливо потеребил на груди косынку. «Женечка старается, чтобы люди были в курсе». «А она-то откуда знает?» — мелькнула у Валерия. Он сообразил, что речь идет о зеленоволосой секретарше из деканата, но сказал другое. «Реферат — просто игра школьного ума, сплошная теория. А здесь-то реальность». «Еще какая!» — радостно отозвался Саныч. «Ее до сих пор не приемлят чиновники Новозаторской и столицы. Нет, мол, никакого инска, и все тут» что, в общем-то, порядочным людям только на руку. По крайней мере, не лезут ни с налогами, ни с военным призывом. — Не лезут, потому что Инск в составе СВГ, — сказал трезвомыслящий Игорь Симочкин. — Не только, — скинулся Юрочка в шляпе, — у Инска многоплановый заслон. — Каковой мы призваны в меру сил укреплять? Для чего, в частности, необходимый фильтрующий экран? — спохватился Саныч. И вскочил, дрыгнув обросшими ногами. — А мы... «Преступно тратим время на псевдонаучные диспуты. Вот придет Женечка посмотреть, как мы работаем?» «Придет, пусть сама потаскает балки», — обидчиво предложил Юрочка. «Это не справки писать». «Мальчик, ты не прав», — увесисто возразила рыжая Раиса в комбинезоне, сама довольно увесистая. «Женечка тянет работу, которая нам и не снилась. Одна за дюжину дело производителей, причем без единой накладки». — Мотя, убери балку, которой ты прижал мою ногу. Она расплющилась. — Балка? — неторопливо обеспокоился Мотя. — Нога, дубина. — Тогда ничего. Если балка, это хуже. Ей надлежит стать основой несущей конструкции. — Сам ты несущая конструкция. Убери. — Убрал. — Трудимся, бакалавры, — велел Саныч. Стали снова работать. Но в процессе поднимания и таскания Валерий ухитрился задать новый вопрос. «Еще одно непонятно. Меня-то, многогрешного, с какой стати прислали сюда?» «Аж будто бы тебе непонятно», — откликнулся Саныч. «Некий Меркушин вздумал вербануть тебя в пользу желтого волоса. Накололся. Глухов решил тебя убрать подальше, от греха. Не ты первый, не ты последний. «Видимо, я был изрядным теленком, да и сейчас такой». «Не печаль, старик, все были такими поначалу», — утешил его маленький Юрик. «А желтый волос, это так серьезно? Я думал, давняя авантюра». «Вполне современная», — насупился Саныч. «И худо то, что в отличие от властей, эти гады не считают инск несуществующим. Наоборот, совсем недавно рядом с крепостью нашли их излучатель». Причем не мы, а дети, юные следопыты, уточнил очкастый Игорь. Хорошо, что отдали нам. Поскольку он им и нафиг не нужен, заметил Вовочка. Они ищут только шары. Про шары я тоже слышал, насторожился Валерий. Зачем они ребятам? Саныч сказал перекур, хотя курящих не было. Юрочка было вытянул пачку, но рыжая раиса пообещала уши оборву. Сели. В этой истории глубокие корни. — солидно начал Саныч. — Крепость построена в начале XVIII века для защиты от кочевников. Но никакие кочевники город не тревожили. Все было мирно, пока не подступили пугачевские разъезды. — Да какие пугачевцы в этих местах? — изумился Валерий. — А представь себе, есть свидетельства. Жители принимать сторону самозванца не захотели. Гарнизон выкатил на стену пушки, начали палить, изводя многолетние запасы пороха и ядер. Нападавшие не решились на штурм, но подходили к стенам несколько раз, тоже стреляли, а доблестные канониры бабахали в ответ, резонно предвкушая награды матушки-императрицы. Дело было зимой, ядра падали на замерзшую пустошь.